глава 31 челюсть руслана сжимается от чего на ней выступают желваки зрачок расширяется вытесняя радужку, лишая глаза света его негодование такое чистое прозрачное что на мгновение меня одолевает сожаление и хочется вернуть слова назад но вместо этого я поднимаю чтобы протеснуться между ним и столом к выходу «Мне почти удалось отойти, когда Руслан поймал мою запясть, дергая на себя и, наконец, вставая, давя на меня своими спалинскими габаритами и взирая сверху вниз. «Платон там со своей любовницей! Ты решила согласиться на шведскую семью?» спрашивает со злой раздраженной улыбкой, полной издевки и пренебрежения. «Ох, ёбушки-воробушки! Об этом-то я и не подумала. Ведь и правда, какая нелепость вышла!» я действительно еще полчаса назад наблюдала в роковании лжеца мужа с его любовницей. Стыдщие плечоки. Я пытаюсь вырвать свою несчастную руку из его захвата, но вместо того, чтобы отпустить, Руслан притягивает меня к себе, кладет тяжелую ладонь на мою поясницу, прижимая к своему телу, словно напоминая, как мы идеально подходим друг к другу. «А это не твое дело!» Цежеской зубы ощущает тягучую грусть и ощущение пустоты. Я уже скучаю по Руслану. Губы предательски дрожат, и я опускаю глаза в пол, силясь совладать с глупыми чувствами. Это твое последнее слово. Стряхивает меня, как тряпичную куклу, словно надеясь, что мои мозги встанут на место. Уверена, что ты не мое дело. Догадываюсь, что великодушный Жарев дарит мне последний шанс исправиться. Внутри начинает жечься обида. Поднимаю на него сухие глаза, вздергивая подбородок. «Конечно, Руслан Анатольевич, наша милая интрижка подошла к концу!» Выдавливаю из себя сладкую улыбку, от которой жар должен впасть в диапетическую кому. «С вами было здорово, но пора возвращаться в реальную жизнь!» Отмечаю, как вздымаются ноздри Руслана, словно чтобы дышать, ему приходится прилагать усилия. Убирает от меня руки, поднимая ладони вверх, словно прикосновение ко мне не только его обжигает, но и несет в себе вред и смотрит так, будто я больна жутко опасным заболеванием, от которого синапсисы в мозгу отказывают. Без его объятий ко мне возвращается привычное ощущение одиночества и холода. Вновь одна. Жаль, что судьба сыграла со мной столь злую шутку. Подкинула мне Димоверсию идеальных отношений с идеальным мужчиной и отняла, когда положены на пробу срок, истёк. Я подхватываю свою сумочку, о которой едва не забыла, и устремляюсь к выходу, чтобы Руслан не заметил слезы, сквозь которые я в состоянии разглядеть лишь смазанный силуэт падающих снежинок. Не представляю, откуда взялись силы, чтобы добраться до своего номера. Завтра меня ждет выступление на конференции, а сегодня мне нужно забыться. Какое-то время я лежала, распоставшись звездочкой на широкой гостиничной кровати, устремив взгляд в потолок. По вискам текли противные слезы, сползая в волосы и уши. Эмоции кипели, пузырьки поднимались на поверхность. Но мысли не прояснялись. Обида казалась такой густой и вязкой, что я с трудом дышала. Перевернулась на живот, притянула к себе подушку и закричала в нее. «Как же так? В моей жизни было двое мужчин, и оба меня предали!» Я могла бы провести вечер в номере отеля, спрятавшись от всего мира, залезла бы под одеяло, как бабочка в кокон, решившая, что пора вновь становиться гусеницей, включила онлайн-кинотеатр и топила грусть в шоколадном фандю Но, кажется, этот сценарий я уже пережила, узнав об измене Платона. Повторять сюжет не хотелось. Размазывая тушь по щекам, я оторвала свою задницу от кровати, решив сунуть нос в чемодан с вещами. Как назло внутри были аккуратно сложены доказательства присутствия в моей жизни Жарова. Наряды, купленные им для меня. Интересно, эти ухаживания тоже часть какого-то плана по окучиванию глупой Калининой? Казалось, если я оставлю их лежать на дне чемодана, то подтвержу, что Руслан победил, одержал верх. Выбрав платье с драконом, я повесила его на вешалку, а сама поплелась смывать следы слез. Горячий душ немного привел меня в чувство. Вместе с водой в канализацию утекала часть моих эмоций. Уперлась лбом в холодный кафель. Все тело продолжало гореть от негодования и жгучей обеды. Желание взбунтоваться росло с каждой минутой в геометрической прогрессии. Время от времени из меня наружу рвалась отличница Калинина, шепча, что я должна выложить все карты своей колоды на стол. Но, живя по ее заветам, я сумела лишь обзавестись изменщиком-мужем, свисевшим ботинки с моих плеч, и работодателем, приставившим ко мне сексуальную охрану в лице Жарова. Одним словом, я затолкала ее крики подальше, вытаскивая наружу другую половинку своего «я». И эта моя часть желала оторваться. После душа, прямо в халате, я спустилась в салон красоты, расположенный на первом этаже гостиницы. Обрисовала девушкам проблему, и для меня быстро нашлось свободное окошко на укладку и макияж. Вуаля! Через час я уже с трудом узнавала себя в зеркале. На меня смотрела девица, годная не только на обложку журнала «Наука и жизнь», но и французского «Вок». «Шампанское! Вы заслужили!» Девушка-администратор протянула мне бокал с улыбкой после того, как я сейчас вещала девочкам историю своей жизни. Она знала, что я не откажусь, и я не разочаровала. Такси доставило меня к месту преступления, точнее, на тусовку доктор наук Мельникова, чтобы я лично ознакомилась с тем, как отрываются научные сотрудники. Но был нюанс. Я никак не ожидала, что в списке приглашенных окажется и Жаров, учитывая его распри с Но вот он, собственной персоной, стоит рядом с Мироновой, которая рисует по его пиджаку пальчиком, должно быть, выводя на ткань рунический символ, с целью его приворожить. А быстро он нашел мне замену. «Валерия?» Мельников каким-то образом материализуется рядом, придерживая меня за локоть. «Вот это да! Вы не только умные, но и очень красивы. Откровенно говоря, комплимент сомнительный. Мы виделись всего пару часов назад, а мою привлекательность он смог разглядеть только после нанесения на мое лицо толстого слоя штукатурки. Словно ощутив мое присутствие, Руслан устремляет взгляд в мою сторону задерживает его на мне буквально на долю секунды, а затем с улыбкой возвращает к ждущему взору Мироновой.